30 ноября 2022 год. Констебель Крапиве, вышел на связь командир рано утром, доложи обстановку. Собираем дул сотой, в строю 30 человек. Движения противника не наблюдаю. Очень хорошо. Сформируй две группы и забирайте позиции назад. Одну отправь на север, в сторону заправки, а и борита на запад. Сухо поставил задачу командир. Я разделил отделение на три группы по 10 бойцов, и они выдвинулись на штурм. Блиндаж пустой, сопротивления не было, украинцев нет, но наблюдаем много использованных перевязочных материалов. Доложил через час Жене и заставленному ими вчера вечером блиндажа. «Посылай пятерку дальше на разведку», — передал я приказ Крапивы. Вторая группа под командованием Утяка, Выдвинулась по лесополосадке вдоль Артемовского шоссе в сторону Стеллы с надписью «Бахмут». Стеллу они прошли спокойно, не встретив сопротивления противника. Утяк оставил трех бойцов и повел остальных дальше, видимо, боясь флангового удара со стороны опытного, где работали РВшники. Украинцы откатились на свои исходные позиции. Но как только группа попыталась продвинуться дальше к заправке «Параллель», их срисовала украинская птичка, и по ним открыли огонь из 120-мм миномета. «120-ка» — полковой миномет 1938 года рождения, который дошел до наших дней практически без изменений. Впервые в мировой истории минометы стали использовать во время русско-японской войны. Наши солдаты приспособили старые китайские пушки для стрельбы навесиком и смогли отбить атаку японцев. По мере развития технологий у минометов появилась более точная наводка, но суть его использования не изменилась. Миномет — это оружие, имеющее большую площадь поражения живой силы противника. Мина весом 16 кг. Разрывается и разлетается на сотни чугунных осколков разной величины, разрывая и колеча в радиусе 30 метров. Стрельба из 120-ки, несмотря на простоту устройства миномета, имеет много тонкостей. Вы можете превратить мину в фугас или осколочный снаряд. Можете замедлить разрыв, а можете ускорить. Навязав на хвостовик дополнительные пороха, вы можете увеличить дальность полета до 7 километров. Хороший минометчик может одним залпом из 120-ки положить всю группу. Из шести человек группы Утяка, попавших под обстрел, четверо были ранены. Двое из них нуждались в эвакуации. Я приказал им отходить назад, к Стелле, от которой до моей позиции было метров 400. Командир, группу, которая пошла работать в сторону заправки, разбила. Доложил я Крапиве. Вытаскиваем трехсотых. Вечером дам пополнение, работайте дальше на запад. Конец связи. «Бери бойцов и оттаскивайте раненых», — приказал я Абакану. За первым раненым, которого вот-вот должны были принести, пришли мои старые знакомые, Бас и Макс. «Здорово!» — встретил я их радушно. Я был искренне рад видеть их обоих. Я понимал, что они не просто бойцы, а личности способные отвечать за себя и брать инициативу в свои руки. К моему удивлению, в отличие от нас всех, Бас был опрятно одет и чисто выбрит. Бас напоминал джентльмена, общаясь с которым хотелось говорить «Сэр!». Мы пожали друг другу руки, и я заметил, что он морщится при резких движениях. «С тобой все нормально? Бледный ты какой-то!» Контузило маленько вчера. Шли назад, снаряд прилетел, грудь сильно ударила. Синяк во весь бронежилет. Он ухмыльнулся и сощурил свои умные глаза. Если бы не он, мне бы, наверное, грудь проломала. Не осколками, а вот чисто ударной волной. Меня вчера тоже припечатало здорово, заметил я. Полночь херово было. И меня тошнило, руки тряслись. Я аж запереживал, что пацаны подумают, что от страха. Еле нашел его в этом хаосе, улыбаясь, сказал Макс. Мы с весельем стали обсуждать ужас вчерашнего боя, вытесняя свои неприятные переживания. Юмор на войне является одной из самых простых и понятных психологических защит, помогающих не сойти с ума в этом аду. Смех над собой и ситуациями, которые еще вчера казались невыносимыми, помогает выразить подавленные эмоции и поменять к случившемуся отношения. Это само по себе являлось целительным. «Слышу, Макс орёт», — продолжил Бас свой рассказ. «Я автомат нащупал и к нему. Самому херово, а тут нужно этих выносить. Вокруг орут 300!" триста. Носилки, неносилки, и давай мы таскать этих трёхсотых. Прокоп подключился к нам, и давай. Пулемётчика этого вытащили. Ни разу пень не выстрелил, в живот ему осколок прилетел». «Чуть не убило по дороге», — напомнил Макс. «Ага, волокем его, и тут снова выстрел из танка. А там такой забор бетонный метров в пяти от меня был. Просто исчез он, как в сказке. Раз и нет его. И меня как начало тошнить опять. Забревал там всю канаву, короче». Бас залился смехом. «Я смотрел на них и понимал, что с такими людьми я и хотел тут оказаться». С теми, кто в ужасной ситуации не убежал, а остался и стал помогать другим. С такими, как Бас и Макс. Ну вот, таскали-таскали, троих тогда еще вытащили, короче. Я ему чая сделал, а тут опять нам орет. Что сидите, там быка нужно тащить. Ну не вопрос, но ты сам-то что сидишь? Вот это вопрос. В общем, так тут и оказались опять ночью. Под утро только ушли на подвал. — Так вы оба тут были? — искренне удивился я. — Я вас не видел. — Ну, значит, мы хорошие солдаты. <смех> — Вновь засмеялся Бас. — Маскировка — наше все. Я даже видел, как ты бумаги какие-то жог. Я смутился от того, что он видел меня со стороны в минуту моего прощания с родными. Может, понимая мою неловкость, Бас перевел разговор на другую тему. Мы до четырех примерно с вами были, пока народ не поднакопился, а после ушли с Максом. Моя группа принесла первого раненого, и Бас с Максом переложили его на свои носилки. Ну что, он посмотрел на Макса и еще двух бойцов и обратился к нам. Погнали? Они подняли раненого и быстро понесли его на подвал. Там уже работала пара медиков, которые оказывали первичную помощь перед отправкой в более глубокий тыл. Основной их задачей было стабилизировать раненого, чтобы он доехал до более квалифицированного лечения. В обед группа Жени стала продвигаться дальше, на запад. Между частным сектором Бахмута и селом Клещеевка, которое находилось в 5 километрах от города, шло непрерывное снабжение укропов. По двухполосной асфальтной дороге украинцы непрерывно подвозили боекомплекты продукты и производили ротацию личного состава. Нам нужно было захватить опорные пункты, которые прикрывали эту дорогу, и перерезать путь снабжения. От позиции, захваченной группой Айболита, на запад шел противотанковый ров, по которому они должны были продвигаться. Констебель, нас тут встретил пулемет и стрелкотня. Пусть сапогом по ним отработают, попросил Женя. Я сидел на двух рациях, постоянно переключаясь с одной на другую, то корректируя наших тяжей, то общаясь с группами и командиром. Прием, нужно отработать по точке НМ, записал? Там у них пулемет, скоординировал я командира наших тяжелых. Сапог отработал отлично, есть попадание. Принимал я доклад от Джини и опять переключался на командира тяжей. Теперь из АГСа нужно. Давай, подведемся. Я дал координаты расчету АГС с перелетом 100 метров. После пристрелочного выстрела я стал их корректировать, плавно подводя к окопу украинцев. Корректировка шла по направлению из тыла к фронту, чтобы случайно не накрыть своих. Айболит и наш оператор БПЛА «Пегас» помогали наводиться, а артиллеристы накрывали украинские позиции. Я, как и на гражданке, был менеджером, который сращивал потребителя и поставщика услуг. Давай, короткую очередь. Еще 30 метров ближе. Есть контакт. Пока АГС били по укрепу, группа подползла ближе к позициям укропов, закидала их гранатами и заскочила в окоп. Противник был выбит и отступил. Точка взята, потерь нет. У ВСУшников 3200, остальные убежали. Взяли Браунинг и других трофеев. Четко в своей манере доложил Женя. Прикинь, заскакиваем в окоп, а там хохол под деревом сидит и ест. Идет бой, а он жрет. За волыну схватился, пришлось ликвидировать. Отличная работа, закрепляйтесь. Отправь трассера с трофеями, чтобы все образцы западного вооружения в штаб передать. Сделаем! И хавки местные тебе передам отличные пайки у них. Этот эпизод с обедущим бойцом ВСУ подсказал мне, что свои болесты есть не только у нас. Это была еще одна хорошая новость за день: Любой хаос стремится к структуре, точно так же, как бессмысленность толкает нас искать смыслы. Смерть подчеркивает ценность жизни, а свобода вынуждает делать выбор и нести за него ответственность. Я знал, что в боях за Попасную наш отряд практически весь стерся, но был реанимирован вновь под руководством Крапивы, боевого ветерана, который прошел Ливию, Сирию, Африку и Донбасс 2014 года. Командир постоянно напоминал нам, Ваша задача, пацаны, наладить логистические цепочки. Чем понятнее и гибче структуры и чем больше у нее параллельных адаптивных механизмов, тем она более жизнеспособна. Без обратной связи от бойцов и командиров среднего звена структура будет работать плохо, либо превратиться в неповоротливую консерву, зажатую в тесные латы ненужных формуляров и указаний. Там, где рядовой состав и командиры среднего звена не имеют возможность давать прямую и честную обратную связь вышестоящему руководству, система управления будет хромать и приведет к неадекватной оценке ситуации, повышенным потерям в личном составе и невыполнению боевых задач. Там, где не учитываются психологические особенности бойца и командира, где нет работы с психологическим и моральным состоянием подразделения, эффективность будет падать. Это закон социальных отношений. Боевое подразделение, как любой другой социальный коллектив, это система, где каждая часть в тылу и на передке очень важна. После хаоса нескольких предыдущих дней Запустился спонтанный процесс формирования логистики и координации системы 3-го взвода 7-го штурмового отряда в новом формате. Мы начали приспосабливаться и учиться на своих ошибках и кровавом опыте. Мы учились у войны и у противника.